без спешки вымыл руки и вернулся к озерцу. Вода в лунке просвечивала до дна. Он вновь встал на колени, горстью зачерпнул из родничка и напился. Вода была холодная, без привкуса. Вот и нормально, подумал Пермяков. Родник он и есть. Родник, Колькин ключ, теперь будет существовать. Пустячок, а приятно. А что место вокруг грязное, не беда. Даже лучше. Меньше будут лезть, не затопчут. Он еще постоял у родничка. Затем, не без сожаления, пошел назад к автостанции, Выйдя из кустарника, он увидел, что по шоссе к городу протрюхала груженая полуторка. Значит, все в норме. Мост функционирует. Возле автостанции теперь виднелись только два автобуса. Два, значит, ушли. Ну и бог с ними. Попутного ветра. Сориентировавшись, он зашагал пустырем прямо к развилке. Рюкзачок на спине был не тяжел и даже приятен. Пермяков глядел только на шоссе впереди, на постороннее не отвлекался и двигался так, пока глаз автоматически не уловил нечто тревожащее. Тогда Пермяков сосредоточился и понял, в чем дело. От автобусов на перерез ему шла Раиса. От неожиданности он остановился, глупо улыбаясь. Значит, точно. Не судьба. Подумал он. Поймали. Он вдруг почувствовал облегчение. Вот и решилось. Слава Богу. Само собой. Теперь уж не отвертишься. И ни к чему мучить мозги. Зовут. Надо идти. Он дурашливо развел руками и пошел ей навстречу. Потом опять остановился. Раиса надвигалась, набычившись, сжав губы, собрав пальцы в маленькие крепкие кулаки, надвигалась угрюмая и решительно, как бесстрашный дворовый мальчишка идет на сильного обидчика, когда победа невозможна, но и унижение нестерпимо. Пермяков так и стоял, глупо улыбаясь. «Вот и встретились». Начал было он, но посмотрел на нее и замолчал. «Гад!» — сказала Раиса. «Ох и гад!» «Ну вот, так сразу и гад!» «Гад!» — повторила она. «С тобой как с человеком!» Не договорив, она вдруг бросилась на него с кулаками. Пермяков с трудом перехватил ее руки, сжал в запястьях. Ну, ты чего? Примирительно забормотал он. чего? Раиса вырывалась, удержать ее было трудно, но он удержал, сжав запястье сильнее, она скривилась от боли, и Пермяков тут же отпустил. Гад! Повторила она, и вдруг заплакала. Зло и беззвучно. Рай! Она повернулась к нему спиной. Пермяков осторожно положил ей руку на плечо, но она вывернулась резко и враждебно. «Рай!» — позвал он. «Ну чего ты?» Она не отозвалась. Тогда он попытался объяснить. «Рай!» «Вот пойми, это ведь одно мучение». «Мне что? Мне с тобой только лучше. Вот тебе-то на черта жилы рвать!» Раиса глянула через плечо и сказала почти с ненавистью, «А вот это не твое дело!» Пермяков опустил рюкзак на землю, усеянную битым кирпичом,